512, октябрь 12 -е. Когда не хватает сил преодолевать воздействие темных, лучше относить это не к своей слабости, а к тому, что у зла, вам противодействующий, достаточно силен. Противник бывает обычно по плечу, иногда и сильнее, но бессильна тьма против света, если свет непоколебим, то есть не может она его не угасить не пошатнуть хотя и наносит ущерб сколько носителей света было убито но света озаряющего их потушить не смогли победа света в непоколебимости несущих его